Часть 4, глава 4. Два дня ситуация колебалась между затуханием и взрывом. Саюрим определил, где может находиться заначка наместника, но государевое имущество пока не трогал. Сайваргун заставил конюхов привести в порядок старую упряжь, но к продуктовым запасам школы еще не подступался. Суникар переговорил насчет побега Санишу и Лахимом, Получил согласие. А вот учеников трясти не стал. Болтливо не в меру. Настоящий изгоняющий, доверенный ему тайной, как куском хлеба, не поделится. И только Сайкаси ходил, многозначительно улыбаясь, словно видел их жалкие уловки насквозь, из-за чего Суникар чувствовал себя прозрачным, как сосуд из архарамского стекла. Ну да, изгоняющие никогда еще не брались за какое-либо дело добровольно, Отойдя от злосчастного юбилея и немного подумав, они обнаружили, что побег сам по себе не приведет их на берега молочных рек. Придется работать. Много и упорно. С непредсказуемым результатом. Возможно, голодать. А надо ли? Гордость гордостью, но даже на ритуал смертного колдовства не заберут сразу всех. Первыми пострадают младшие изгоняющие и ученики. Сильнейшие же еще долго смогут жить в свое удовольствие. Сайкаси улыбался и никого не торопил. Он не сомневался, что боги сумеют обеспечить своим пасынкам животворящий пендель. И не надо намекать, что Созидатель может оказаться не на их стороне. Если бы светлорожденные, как это принято считать, умели жить в гармонии с бытием, империя не оказалась бы в такой заднице. Терпение богов кончилось на третий день. Суникар скучал. Отпуск закончился, но полигон в школе не восстановили, так что заниматься предусмотренными уложением тренировками изгоняющему было негде. Свободное время он проводил также, как и все прочие обитатели Лареша, за его пределами. Все более-менее пологие участки склона вокруг питомника были вдумчиво поделены и превращены в подобие загородных вил. Никаких боги обороны. навесов или палаток – ничего, имеющего более двух опор. Самым распространенным решением был вбитый между камнями шест. Его можно было объявить местом поминовения предков или невысокий плетень – сооружение для защиты склона. Популярностью пользовались складные зонтики. Суникер сумел занять участок с большим валуном, очень удачно закрывающим вид на лареш. С раннего утра Изгоняющий, прихватив воды и лепешек, отправился на свое место, закреплял на шест усиленную двумя поперечинами циновку, устраивался в ее тени и пытался представить, что один. А ветер с гор хлопал диковинными тростниковыми парусами. Тут-то его и нашел ученик Сайкаси. Придерживая одной рукой штаны, мальчишка ловко прыгал по камням, игнорируя головокружительный обрыв и границы участков. Как мелкому удалось пройти мимо отдыхающих колдунов, оставалось загадкой. Но выглядел он целым и бодрым. «Наставник предлагает вам разделить с ним честь общения с посланцами Анатори Шарпа», на одном дыхании выпалил посыльный. Соникар едва не брякнул, что такую честь в гробу видал, но вовремя вспомнил о заговоре. «Разделить, стало быть, с наставниками?» проговорил он достаточно громко. чтобы окружающие поняли, его выделили и возвысили. Но ну, есть у меня немного времени до обеда. Возьмешь это, это и это и отнесешь к Бату. Я потом сам заберу». Ученик поволок ценовку и недоеденные лепешки в харчевню, а Суникар отправился на смотровую площадку, где обычно собирались наставники. Переодеваться он не стал. Спешно извлечённый из сундука парадный мундир будет выглядеть хуже повседневной одежды. А уж какой запах! Наставнику следовало предупредить его о своей затее хотя бы за полдня. Встречающих собралось немного. И настроение среди них царило мрачное. По склону медленно ползли две алые машинки и крытый грузовик. «Наставник!» – попытался отболтаться от сомнительной чести Суникер. «Я-то здесь зачем?» Саюрим точно в городе, да и Сай Тарки не пойдет. Сайкаси был решителен и непреклонен. Рядом должны быть только самые надежные. Без ворунга не обойтись, он директор школы, а у остальных чин неподходящий. Скажем, предупреждения не было. Не успели всех собрать. Суникар чувствовал себя польщенным. Но в чем именно заключалась его надежность, не понимал. Тем более, что четвертым встречающим оказался Сайшарк. Укротитель немного отъелся, порозовел, раздобыл совершенно новый мундир, идеально сидящий по фигуре, и окончательно приобрел вид недобитого еретика. Взгляд у него стал пристальный, темный. К лицу намертво приклеилась кривая улыбка. Суникар бы такому ученика не доверил. «На ну, вот, кстати, подарок!» – спохватился наставник. «Давно хотел передать». Подарком оказался метательный кинжал в ручных ножнах, идеально скрывающихся в одежде изгоняющего. Хорошая вещь. И в дороге наверняка пригодится. Суникар немедленно пристроил подарок на место. И укращающий покосился на него с плохо скрываемой завистью. Парадный мундир, обнажающие руки по локоть, подобных дополнений не подразумевал. Сайкоси убедился, что его подсудный презент надежно скрыт от посторонних глаз и выдал бывшему ученику странное указание. «Пойдешь впереди меня, за воргуном или шаргом, как получится, дальше по обстановке». По традиции, краткие имена изгоняющие использовали только в бою. Ночным гостям, знаете ли, безразличны титулы. Однако подходящего врага Соникар поблизости не чуял. Оставалось только кивнуть. Автомобили въехали на площадь Чихая и Пердя, старая казенная рухлядь. На грузовик изгоняющие поглядывали со сдержанным любопытством. Но ни материалов для восстановления полигона, ни давно ожидаемых харчей, пайкового мяса уже месяц никто не видел. В нем не оказалось. Своей неизъяснимой мудростью наместник решил, что тронутым порчей сейчас больше всего нужен десяток штурмовиков в полном боевом облачении. Рядом с увешанными амулетами-крепышами Соникар чувствовал себя нашкодившим мальчишкой, даже несмотря на кинжал в рукаве. Ну да, изгоняющие не отличаются могучим телосложением, другая у них стать. Одно точно, на церемониальную охрану это не похоже. Впрочем. Откуда Суникер узнать, как обычно происходят встречи с подсланцами наместника? Он в них первый раз участвует. В автомобилях приехали гвардейский офицер и два самых необычных пастыря, которых Суникер встретил за свою недолгую карьеру. Он привык, что маги светлой стороны держатся скромно и стараются не привлекать к себе внимания. А эти двое могли бы поспорить богатством одежд с иными светлорожденными, вместо сукна Серый шелк. Вместо легко тускнеющего серебряного шитья – бисерный орнамент. На шее у старшего – амулет уложения с крупным, бледно-зеленым камнем. Вид пастыри произвел на старших изгоняющих неоднозначное впечатление. Сайкоси едва слышно хмыкнул. Сайшарк продолжил плескаться в океане безумия. Сайваргун пропел на удивление слащевым голосом. «Прохладного дня, достопочтимый Тайлоу! Радость встречи с вами омрачена неожиданностью вашего визита, не позволивший преподавателям школы приветствовать вас в полном составе!» «Вот он, стало быть, второй тусуанский тай», — догадался Суникер. «Один облажался, так нам другого выдали, тоже с учеником. Ха!» «Священный долг может потребовать от нас служения в любой час». вздернул подбородок пастырь, и Суникар прикинул, что по возрасту он сай один в один, только ухожен лучше. Воля Анатори Шарпа должна быть исполнена. Спорить с этим утверждением никто не стал, но положенный по уложению порядок встречи явно поломался. «И в чем же заключается его воля?» с явным подозрением поинтересовался сай Варгун. «В поддержании равновесия!» Голос пастыря зазвенел «Магия – слишком большое искушение, слишком тяжелый груз, чтобы нести его в одиночку. Разумно, когда родичи волшебника служат опорой уложения и следят за исполнением закона. Семьи одаренных светлой стороны приносят соответствующие клятвы. Теперь бремя служения обязаны принять и родственники тронутых порчей». Присутствующие восприняли новость скептически. Может, с пастырями подобный подход и работает, а изгоняющим на заложников сто раз плевать. И только Сайкоси, всегда первым понимавший, в чем подвох, вкратчиво уточнил. «Кого вы понимаете под родственниками?» Наследников первого круга, включая детей, начиная с десятилетнего возраста. Сайваргун опешил. «Но десять лет...» «Возраст силы. Если Источник проснется после наложения печатей, они же умрут в таком случае. Те, кто до такого возраста не открыл в себе силу, Империи не нужны». Суникара аж передернула. «Да, черный, не услышавший голос силы до десяти лет, сильным изгоняющим уже не будет. Однако с каких это пор порчи стало слишком мало?» Это явное противоречие уложению взвился Сайваргон. Нижний предел возраста клят для свободы рожденного 12 лет. Для обитателей Лареша будет сделано исключение. Суникар решил, что ослышался: Отказать черным в правах свободных граждан, обойтись с изгоняющими, как с какими-то запоршевевшими черноголовыми, словно магия не дар, а породный признак. «Мы что-то пропустили? С юга прибыли гонцы?» Сквозь зубы процедил Сайваргун. Светозарный анаторий Шарп возложил на себя тяжкий груз приведения законов в соответствии с нуждами Тусуана и империи. Тут даже Сайшарк не смог скрыть удивления. Уложение специально оговаривало невозможность подобных благородных жестов. Только императора, только с благословения высших жрецов, Только после двухнедельного поста и медитаций. Да там этих условий на целый том. А этот возложил на себя благодетель. То есть наместник, еретик, это понятно. Вернется император, он ему покажет тяжкий груз. Вот только когда вернется? И вернется ли? Сейчас отступнику в Тусуане никто слова поперек не скажет. Вовремя же они сговорились линять. И что же святозарный Шарп требует от нас? Завидным хладнокровием поинтересовался Сайкасе. Всемирного содействия? Конкретней. Покажите мне дом изгоняющего второго ранга Кироша Накона. Сайшарк молча развернулся и пошел вперед. Сайваргун вился вокруг пастыря, а Суникар вовремя вспомнив про уговор, тупо вперся между старшими и учеником. Имеет право. Тот не стал возражать и вообще оказался на редкость малохольным. Все его внимание было сосредоточено на поклаже, кожаном саквояже, невероятно потертом и не единожды заляпанным. Молодой пастырь пыхтел, тряс башкой, пытаясь закинуть за спину сползающие на глаза косички, но попыток сбагрить ношу печатным не делал. Ценная должно быть штука. Интересно, что внутри? Процессия двигалась неторопливо, с достоинством. Сайваргун бухтел в полголоса, пытаясь воззвать к здравомыслию Тайлоу тщетно. Суникар праздно размышлял, к чему именно ему следует готовиться. Ну вот вломятся они к сукирашу с пастырями и амулетом уложения на перевес. В доме пять человек, попадающих под новый указ, в том числе сын изгоняющего. К огорчению отца... бездарный. Спрятать его Кераш не успеет, помешать пастырем не сможет. Прежде чем слухи разлетятся по городу, и Лоу успеет навести минимум три семьи. Его всех будут дети, просто потому что взрослые без источника в Лареше не задерживаются. Дальше новоявленных печатных начнут прятать, а те, кто уже пострадал, станут сдавать беглецов просто из принципа. Надо ли говорить, какой всплеск обид и взаимных обвинений это вызовет? Тщательно поддерживаемый в Лареши баланс сил рухнет. Потом польется кровь. Никакие слова и заветы не смогут остановить колдунов, впавших в боевое безумие. Властям придется убивать зачинщиков беспорядков, то есть вожаков, сильнейших. А ночных гостей кто после этого гонять будет? Наместник? Вовремя они решили валить из Тусуана. Ничего хорошего долину не ждет, это ясно. Судьба Кираша Суникара не беспокоила. Этот изгоняющий стоял в оппозиции наставником и в число заговорщиков не входил. Оставалось придумать, как побыстрее избавиться от пастырей. И тут Суникар внезапно осознал, почему наставник считает надежным именно его. Сайкоси нужны были помощники. доказавший свою способность совершить убийство. Изгоняющий покосился на ученика, и Лоу с нездоровым интересом. По виду, не боец. Но хорошо ли натаскан? Маг все-таки. Знавал он людей, которые неприятности жопой чуяли. К таким даже со спины не очень-то подойдешь. Готов ли вот этот, обливающийся потом мальчишка, убить первым? Потому что уж не карта своего не упустит. Нельзя недооценивать пастырей. Уклониться от встречи с посланцами наместника Сукираш не мог. Подвоха от их визита не ожидал. Он был из тех, кто в политическом ситуации принципиально не интересуется. В общем, двери им открыли. Сайваргун вошел первым. Директор школы, как-никак. И тут же ненавязчиво переместился в бок, как бы устраняясь от конфликта, а заодно и уходя с линии возможных атак. Сайшарк услужливо придержал двери, пропуская Тайлоу вперед. Потом вошел сам. Ему на пятки наступал Никар. А ученик уже с трудом втиснулся в типичную ларежскую квартиру Сукираша. Штурмовикам пришлось остаться на улице. Будь помещение в лареше нормальных размеров, изгоняющим ни за что не удалось бы разделить пастыря и ученика, а маг, которому кто-то прикрывает спину, серьезный противник. Никар на месте их самозванного лидера вообще взгрел бы команду и заставил перестроиться. Но Тайлоу, похоже, вопросами безопасности заниматься не приходилось. Либо покладистость Сайкоси ввела его в заблуждение. В общем, кретин позволил ларежцам выстроиться предельно удобным для атаки способом. Особенно принимая во внимание Шарга, не характерно сложившего руки на груди, и пристроившегося у пастыря за левым плечом. Как он собирается избавляться от старика, душить – не лучший способ убить мага. Хозяин дома с некоторым недоумением взирал на завалившуюся к нему пеструю компанию. Секунд пять потребовалось ему, чтобы понять, предводительствует гостями пастырь, еще столько же, чтобы вспомнить положенные по уложению фразы о светлом пути и прохладном дне – Однако проникнуть мысли в чужие намерения он оказался не в состоянии. Сукираж был типичным, можно сказать, образцовым изгоняющим. И теперь он оказался с чудаковатым пастырем один на один. "Возрадуйтесь, достопочтимый! Милость светозарного анатори Шарпа обратилась на ваш дом". Тайлоу приступил к изложению своего дела, ибо что может быть большей честью, чем служение основам? «Предвижу радость, которая хватит ваших родичей при известии, что они призваны. Не сомневаюсь также в их благочестивом послушании». Да, изъясняться понятным для изгоняющих способом усопший явно не умел. Интересно, чем он вообще обычно занимается. Смысла сказанного Сокераш не понял. А признаться в этом на глазах свидетелей не решался. Тай Лоу сделал над собой усилие и снизошел до разъяснений. «Все ваши родственники обязаны принести клятву на амулете уложения. Сын тоже». «Это что же, печать?» Прозрел Кираж. ричику. «Больно не будет», – успокаивающе улыбнулся пастырь. «Я занимаюсь наложением печати больше полувека и давно уже не терял пациентов. Все будет сделано наилучшим образом». Киражу было плевать на чувства пацана. А вот как изменится его статус, Он осознал быстро и отчетливо. Именно из-за таких милостей чиновники, не задумываясь, пускают вход ход хранители. Иметь в семье печатного клеймо. В лареше подобное будет заметно особенно отчетливо. Кличка «Черноголовые» намертво приклеится к мальчишке, самому Керашу и всему его возможному потомству. У изгоняющих появятся собственные парии. Возможно, наместник просто хотел разделить Ларешцев на касты для лучшей управляемости, но Никар понимал, что затея обречена, и сейчас покажет почему. «Но ведь так не положено!» – изгоняющий зыркнул на Варгуна. Разногласия разногласиями, но этот хотя бы свой. Директор школы притворился, что оглох и ослеп. «Я могу показать указ с печатью и личной подписью святозарного Анатри Шарпа». — приосанялся Тайлоу. — Вы ведь грамотный. — А если Источник проснется позже? — осенило незадачливого отца. — Будем молиться светлым богам, чтобы этого не случилось. — скорбно поджал губы пастырь. Молиться о бездарности своих детей — это было что-то новое. На лице сукираша появилось упрямое выражение. Первый намек на готовность к бунту. — Только через мой труп. Выложил он последний козырь. «Не станут же чиновники пускать в расход хорошего изгоняющего?» Бедняга просто не понял изменившейся ситуации. «Если бы светлорожденные допускали дискуссию, они бы послали с пастырем кого-то из своих». Тайлоу сокрушенно вздохнул. «Иногда нам приходится жертвовать ради будущего». Никар сообразил, что поучительный пример для бунтовщиков – Заранее предусмотрен планом и неожиданно почувствовал сильное возбуждение. Рассчитывает ли Коси избавиться под шумок от конкурента или начнет действовать до того, как прольется кровь? Как бы это узнать? Чем-то ценным это правильно, а значит хорошо. Пастырь выпрямился, словно жирть проглотил, и, как кажется, потянулся к амулету. Шарко опустил руки. В левой мелькнула остро отточенная шило с головкой, замаскированной под пуговицу известный воровской прием. Длинный в оружии было чуть больше ладони. Ударом следовало наносить в упор. Но не зря же укротитель так долго маневрировал. Точку, из которой его приготовления хорошо просматривались, занимал Варгон, А различить градации угрозы от разных целей у Тайлоу не получилось бы. Здесь прибить его желали все. Никар демонстративно отвернулся от спорщиков. Шарк стоял к пастырю ближе, а покойников в комнате было двое. Ученика тоже следовало валить. «Одумайся и смирись!» Тут укротитель решил, что пафоса достаточно, и вогнал пастырю в бок за точку. Сердце Лоу остановилось мгновенно, и никакой источник ему не помог. Не дожидаясь, когда мертвое тело осядет на пол, Шарк издал пронзительный свист, одновременно с ним не кормит, свое оружие. С такого расстояния промахнуться невозможно. Даренный кинжал вошел молодому пастырю под челюсть. Тот еще некоторое время булькал, хрипел, и его деловито добили. На улице собранная коси банда дралась с гвардейцами и побеждала. В руках ларежцев неожиданно появились арбалеты и копья. Защиты от бронебойных молотов печатные не имели. Развернуться в атакующий порядок не смогли. И за пять минут полегли все. Ошалевший от такого поворота дел, Кираш успел инстинктивно схватиться за источник. И теперь судорожно тискал потеплевший хранитель, пытаясь осознать глубину своего падения. «Не дергайся», – примирительно сказал ему Варгон. «Мы после прошлого раза чего-то подобного и ждали». «Какой смысл позволять им калечить мелких, если мы все равно собрались отсюда валить?» «Кстати, присоединяйся. Мы знаем, как снять хранителя. Собираемся обосноваться в Кунгхарне». «Мы это кто?» «Все наставники. Их семьи. Вот этот. Кивок на Никара. Еще пара десятков бойцов. Видел, какие шустрые?» С улицы заглянул перепачканный в крови Джочу. Шарк сосредоточенно обшаривал мертвецов. «Согласен, что мне делать?» Как будто у Кираша теперь был выбор. Ника Раптёр об одежду покойника, отлично послуживший нож и пошел домой. Походу, собираться в путь надо уже сейчас.